392 девяносто Гуру. Стоит ли к свету стремиться, если это стремление приносит столько страданий? Так шепчет самость во тьме и окружает седьмую, и через это шептание тоже надо пройти. Много камней разбросано на трудной тропе восхождения духа, и кто знает, на котором споткнется нога, а путь либо вверх, либо вниз — Спускаться куда легче, чем подниматься, и многие следуют этим легким путем. Куда? Если бы каждый спускающийся спросил себя, куда ведет его этот легкий путь, так два пути лежат перед человеком, путь вниз и путь вверх, и каждый неуклонно приводит во тьму или к свету.